Глава третья. Неделю спустя обитаемый поезд. Первые дня три пути в общем-то ничем не запомнились. Ехали с осторожностью. Где возможно безопасно пополнить запас топлива, пополняли. Анжелика, будучи картографом, знала эти дороги хорошо, и мы катся по различным проездам, переездам не приходилось. Ехали все так же проселками, стараясь выдерживать направление на запад. По пути притирались друг к другу. Вернее, Дима и Шмель притирались. С Анжеликой этот процесс шёл как ни странно проще. Недоет не переставал удивляться её проницательности и как же чётко она ощущала его и кваза. Недопониманий между мужчинами больше не возникало, но некое напряжение оставалось. Квас ощущал угрозу в парне, а медоед в свою очередь чувствовал, что шмель старается держать определённую дистанцию. При этом ещё и девушку пытался прикрыть собой. Но главное это не мешало действовать сообща в случае необходимости. А такие случаи возникали нередко. Заражённые встречались, и порой приходилось стрелять. Очень помогал дар шмеля. Ехали, можно сказать, бесшумно. Дима ради интереса однажды вышел из радиуса действия и был крайне удивлён, когда Анжелика выстрелила, но звука так и не последовало. А внутри сферы действия дара звуки распространялись как и полагается. Медоеду даже пришлось поначалу отдёргивать себя, напоминая, что дальше 3 м звук не уйдёт. Но АК вас с девушкой точно так же не очень верили в заявление Димы о том, что заражённые приближаться не станут. И тоже представился случу убедиться в правдивости его слов. Во время одной из остановок укрылись в полусгоревшем придорожном гостиничном комплексе. Медоет ощутил в предыдущую по другую сторону дороги вдоль опушки леса стаю в десяток тварей, бегуны, пара разветтых пустошей. И лотерейщик вожаком предупредил спутников и позвал с собой, чтобы те наконец убедились. Но и рисануться захотелось, показать Но это уже второстепенно. Выйдя на открытую парковку перед зданием, Квас с Анжеликой остались в холле и наблюдали из окон. Он громко свистнул. Заражённых долго ждать не пришлось. Вылетели из леса всей стаи спустя десяток секунд. А Дима с одним лишь пистолетом с накрученным глушителем стал пятьятся к зданию, чтобы твари подобрались поближе. Они разбежались на середине дороги. Квас явно занервничал, крепче перехватив пулемёт. Но Дима жестом, даже не глядя в его сторону, показал спокойно и продолжил ждать набегающих и урчащих на разные лады заражённых. Каким же сюрпризом для шмеля и анжелики стало изменившееся вдруг поведение тварей. Не добежав метров 40, монстры резко затормозили, а тон урчания сменился вдруг на испуганный скулёж. При этом заражённые ещё и сгрудились в кучу. Лишь лотерейщик отскочил и, развернувшись, понёсся обратно к лесу. Дима вскинул пистолет и выстрелил два раза. Фигуру вожака повело в сторону. Он начал заплетаться в ногах и в итоге грохнулся на асфальт. Примерно то же самое происходило и с бегунами. Они спешили убежать, мешали друг другу, царапались и толкались, хотя свободного места вокруг было полно. Медовец, не спеша, прицельно разрядил оставшиеся 12 патронов по тварям. Пятеро, включая ползущего по дороге проฉлотырищика, остались лежать на дорожном покрытии. Пустыши, двое, ковыляющие последними, уже развернулись и почти скрылись в лесу. Оставшиеся в живых три бегуна резво разбегались в разные стороны. Дима обернулся к маячащим в окнах первого этажа обалдевшим товарищам. Усмехнулся, мол, я ж говорил, и сменив магазин, свинтил глушитель и убрал оружие в кобуру. А затем он достал свои ножи. На шмеля они особого впечатления не производили. Ну да, кривые керамбиты нестандартных размеров, словно плоские, зазубренные крупными шипами на обухе когти, но не более того. А вот Анжелика расширила глаза от укола неожиданного страха. Эти ножи вызвали в ней ощущение смертельной опасности, и еще она ощутила, что клинки словно живые, и голод не до крови, да и от фигуры Медоеда еле ощутимо, но повиела глухой угрозой, словно он превратился в хищника. Но это же бред, мотнула она головой. А Дима к этому моменту добежал легкой трусцой до резко задергивавшегося в ужасе при его приближении. поколеченного лотерейщика и двумя движениями добил его клинками зачем-то ещё и оставив их в ранах на несколько секунд добыча богатой не оказалась с трупов не даёт собрал всего дюжину споранов про ножи ни шмель ни анжелик интересоваться не стали всё же впечатление от демонстрации затмили неясное ощущение от вида клинков поразила та лёгкость, с которой медавец справился с не маленькой десяток тварей, как никак стаи. Напряга или беспокойства в нём не ощущалось совершенно. Словно и правда, нападали не опасные существа, а так, мелочь, как парень и говорил о таких. На последующие вопросы медавец отвечал скупо, так толком и не прояснив ничего. Шмель хмыкнул и сопел. А Анжелика, закусив внутреннюю губу, решила подождать, как и советовал до этого друг. Позже, возможно, Медаиета раскроет этот секрет. Ведь это огромное подспорье в передвижении по улью, когда тебя практически не трогают зараженные. Сколько они со шмелием пережили опасных моментов, которых можно было избежать, зная не, как настолько эффективно отпугивать тварей. И ведь это не дар. Так, да, был у парня всё время глаза чёрные были. Или это как с его сенсорикой? И снова она отвечала себе: "Нет, это не дар, что-то другое, чем можно точно так же обладать". Да и с сенсорикой его тоже странно всё. Когда не спроси, всегда отвечает точно, словно дар постоянно работает. Но тогда он, как и шмель, живчику потреблял бы часто. А тут в день пару раз приложится к фляге и всё. Да, одни странности. К концу первой недели пути встал вопрос о грядущей переправе через большую реку. Как сказала Анжелика, река Вячески петляя образует нечто вроде границы и тянется с севера на юг на несколько тысяч километров, впадая в озёра и отбрасывая потоки рек поменьше. В том месте, где путники уткнутся в нее, переправ нет, и осталось каких-то полторы сотни километров, то есть уже вот-вот южнее километров на триста имеется стаб, но там лучше не появляться таким малым составом, а все потому, что заправляют там самые натуральные фашисты, ведут себя пусть и тихо, но и выбить эту гниль проблематично, так как находятся в состоянии перманентной войны с зараженными. предущими вдоль берегов реки. Бойцы там тренированные и прикурить могут дать даже превосходящим силам. Да и полноценную войнушку не устроить. Заражённые только рады будут такой шумихе. Ко всему прочему, под боком у этих фашиков раз в 2 месяца грузится кластер со складом армейского оружия и боеприпасов. Можно, конечно, поискать и причало с судном достаточной грузоподъёмности, чтобы перевести ослика. Но здесь две проблемы. Во-первых, заражённые. Во-вторых, даже если и удастся найти подходящую баржу, то каким образом на неё быстро загнать машину? Плюс и управлять плавсредствами никто из них троих не умеет. Так что этот вариант отпал сам собой. Есть, конечно, ещё один вариант, самый опасный. Если отклониться на север, то километров в 100 имеется городской кластер с двумя мостами. Опасность в том, что грузится это сота раз в 5 дней. То есть мясорубка там практически безостановочная. Были и другие варианты, но дальше. Дима даже поинтересовался, не знает ли девушка о стабе с названием Приреченский. Ответила, что знает целых 3, конкретно на этой реке, ближайшей в 700 км южнее. Так уж вышло, что у рек иммунные не селятся. А те, кому удаётся закрепиться, народ в основном отбитый и отчаянный, как те фашики, например. Но таких штабов совсем немного. Вообще мостов имелось достаточно. Дорог-то много, но все они грузятся половинками, так что их даже не рассматривали и ни на одной карте никто и никогда не отмечал. Ну так что решаем, спросила девушка. Сейчас путники находились в небольшой пустой деревеньке посреди лесных массивов. Здесь встали на ночлег. Грузилось всего два десятка домов по обеим сторонам дороги. Ценного здесь естественно ничего. Да и порушено всё так, словно слоны через дома проходили. Несколько более-менее целых осталось. В одном из них и остановились. Нескольких пустышей зачистили, а больше заражённых вокруг и не было. Место всё же глухое. Я предлагаю ехать вдоль реки до ближайшего стаба с переправой на север. Пробухтел шмель. По времени мы не ограничены, так смысл рисковать? Но и вероятность нарваться больше. Ответил медаиет. За эту неделю их уже два раза обстреляли. Повезло, Дима вовремя замечал людей и выставив щит, пусть и давалось это в движении с гораздо большим трудом, проезжали на скорости. Везло ещё и в том, что нарывались на такие же, как и они малочисленные группы. Во второй раз за ними даже погнаться решили. Но единственный сдвиг, который вызвал у Димы кровотечение из носа, заставил погоню отстать. Медоет активно изображал стрельбу, высунувшись из люка на крыше, прикрывая использование дара. Убил водителя, и машина преследователей, замедляв, ухнула с насыпи в кювет. Анжелика потом на него долго и пристально смотрела, но вопросов не задала. Квас так и вообще не понял, что произошло, обозвав тех людей косорукими придурками. И Дима понял еще, что использовать в таких условиях два дара сразу очень сложно. Может быть, сил ушло бы и меньше, не стреляя те рейдеры с крупнокалиберного пулемета, славил насчет не меньше трех десятков тяжелых пуль. А в этом районе что? Да нарвёмся по-любому, не через город же ломиться, ответил Квас. Можно попробовать один вариант, задумчиво произнёс Дима. Нет, сразу отрезал Шмель. Что надумал? спросила Анжелика. Можно сразу после перезагрузки через тот город проехать. Что? Да ты совсем сдурел, что ли? Погоди, Шмель, остудила Кваза девушка. И ты туда же. Шмель, ну давай хотя бы выслушаем. Кваз что-то пробормчал про психов и самоубийц и замолчал, косо смотря на Диму. Вариант и в самом деле очень рискованный, но проскочить можно, начал Медоед. Так вот, всем известно, что перед перезагрузкой твари оттягиваются от кластеров. В это время мы и проедем к самому городу. После перезагрузки рванём на всех парах через мост. Единственное, что плохо мы не знаем ни подъездов, ни сам город и можем встрять. Я выведу вас, но машину скорее всего потеряем. Шмель ответил сразу. Не вариант, слишком опасно. Даже если и удастся проехать город без помех, где гарантия, что на выезде не нарвёмся на заражённых? Прорваться все равно можно, если, конечно, нас орда встречать не будет. Да нам и сотни тварей хватит. И вообще, ты сам-то так делал. Их уже бывало. Ответил Квазу Медаед. Шмель. Этот вариант на крайняк уже. Вообще, если иного выхода не будет. Так значит, что до ближайшей переправы едем? спросил Анжелика. В этих делах она предпочитала послушаться более опытных товарищей. "Выходит, что так", согласился Дима. Шмель кивнул. Девушка прикрыла глаза ненадолго, уйдя в себя. "Видимо, просматривает карту", предположил Медоед. Она так всегда делала, прежде чем ответить на вопросы о дорогах. И вообще, интересно, как её этот дар работает. Но спросить почему-то стеснялся. Километров пятьсот на север Венецией стап называется. По пути еще два поселения будет вдали от реки. О них ничего не скажу. Да и объехать можно. Много слишком белых пятен в этой области. И не це значит. Романтика что по ее? Проворчал Квас. К переправе путники добрались на четвертый день. Пути особенного ничего не произошло. людей и это, наверное, хорошо не встречали. Было несколько стычек с зараженными, но проблем не возникло. Ехали все так же проселками. Многих дорог здесь Анжелика не знала, поэтому путь настолько и растянулся. Конечно, едя они по широким трассам, преодолели бы эти почти пять сотен километров быстрее. На деле же вышло около шестисот по извилистому пути. Смутное беспокойство начало тревожить недоеда ещё за час до подъезда к штабу. Понять причину не сумел, но товарищ предупредил, чтобы были готовы. На вопрос ответил: "Да к чему угодно". И что теперь? Почесал затылок шмель. Ещё и мост взорвали скоты. Недовольство и отвращение так исквозило в голосе девушки. Следующие ее слова состояли сплошь из не печатных выражений. Дима же просто стоял и обалдело оглядывался, все еще не веря, что такое вообще может произойти. Стаб, вернее поселение, оказалось мертво. Нет, не зараженные здесь порезвились. Да и, наверное, лучше, чтобы твари разрушили этот поселок, а не люди. Причём одни из самых конченных представителей. Ещё только выехав на огромное поле из довольно густого елового леса, окружающего речное поселение с романтичным названием, стало видно, что тут что-то не так. Насторожились ещё больше. Подъехав ближе, удивились распахнутым настежь воротам. Медоед тут же сообщил, что живых в радиусе его охвата нет. В мертвое поселение въезжали осторожно и медленно, и увиденная картина поразила как своей жестокостью, так и извращенным садизмом. Даже у Мура в такой фантазии не было. Трупы гроздями свисающие с фонарных столбов, привязанные за руки или ноги, наполовину обглоданные или вовсе без нижней части, специально так низко вешали. Нагие, с вырезанными на спине и груди фашистскими крестами. Многие трупы изуродованы: без ушей, губ, век, скальпов или щек. Женские тела, коих было всё же немного меньше, тоже подверглись издевательствам: отрезанные груди, разрезанные рты и срезанные скальпы. Всё-таки хорошо, что следом пришли заражённые и основательно здесь всё почистили, оставив в основном костики. Не так сильно действует на психику. Медоеду, если не смотреть в кластер по боку. В пекле всё гораздо кровавее и мяснее. А вот Анжелика явно таких картин ещё не видела. Отдельно с одним-двумя телами возможно, но вот так, чтобы десятки трупов и растерзанные останки в одном месте, кровище куда ни глянь. Пронело девушку. Зажала рукой рот, побледнела как мел. шмель сжал губы в ниточку, заиграл желваками на лице, осматривая остатки произошедшей здесь резни. Целых зданий не осталось. Некоторые сгорели, другие лишь частично пострадали от огня, но все носили следы перестрелок. Стены во многих местах высчерблены попаданиями пуль. Деревянные дома вообще в решето, либо полностью выгоревшие, угрюмо чернели обугленными останками. На стенах домов во многих местах нарисована чёрным фашистская свастика. И медоед снова задался извечным вопросом: зачем люди делают такое друг с другом? Чего им не хватает? Не штиков для жизни он, бери сколько угодно, валятся бесконечно. Так нет же, надо обязательно подгадить соседу, а то его вовсе замучить. Но больше всего отвращал запах Воняло гарью и гнилью, и хорошо так воняло. Дима думал, что девушку начнёт тошнить, однако нет, дальше нескольких позывов не зашло. На подъезде к мосту поняли, что он взорван. И сразу возник вопрос: зачем подорвали мост? Ответила Анжелика, когда выбрались из машины. Возле реки поддувал ветерок и совсем не пахло. Большие лодки к слову оказались тоже затоплены. И трупов здесь почти не было. В этом районе на 1000 километров только две переправы, здесь и у этих ублюдских фашистов. Дальше на север километров через 100 чернота начинается, широкая длинная полоса с востока на запад или наоборот. Хрен разберёшь, где начало. От реки на восток почти 1000 километров тянется. Проходы есть, но узко и очень опасно. На запад сколько не знаю. Шириной доходит местами до 150-200 км. А звери эти, фашики, что по их самих также, похоже, решили под себя переправу всю подмять. Ну да, протянул шмель. На том берегу вторая часть поселения также оказалась вырезана, видно даже с этого берега было. Что будем делать? На юг ехать, что ж ещё остаётся? Через Черноту вообще не вариант. Одной машиной не проедем, точно. А объезжать? вздохнул раздражённо Квас, пнув попавшую в главешку под ногой. А ты что думаешь? поинтересовалась у медоеда Анжелика. Так вам не понравится, что я думаю, протянул он. Но это единственная возможность сэкономить кучу времени, либо бросать машину и перебираться через реку на любой из тех лоханок. Он показал рукой на десяток вытащенных на берег весельных лодок. "Не, не доет, не вариант, не тот, не этот, сам же понимаешь", сказал Квас. "Понимаю, и также понимаю, что иначе мы теряем огромное количество времени. А мы что, спешим?" Дима задумался. Последние 2 дня ему снился отец. Безумие, сумасшедшие рубки с тварями. Очание, безысходность, равнодушие и нежелание больше жить. Смерти он не искал, но и не берёг себя совсем. Медоед после таких снов просыпался весь в холодном поту и с дичайшим желанием убивать всё живое вокруг, а потом резко накатывала апатия и душераздирающее чувство вины. Вчера вот разбудило Анжелику, испугал её даже. Та аж за пистолет в темноте схватилась. Дима видел, а когда у парня схлынула эта безумная ярость и затопило чувством вины, в комок сжалась вся. Кое-что Дима уже начал понимать, но слишком невероятно оказывалась догадка. И ведь всё на поверхности, сразу мог догадаться. Да, надо проверять. А девушка с утра, что хорошо, вопросов задавать не стала, только взглянула мельком. Так надо ли спешить? Возможно. Мысли об отце в последнее время возникали все чаще. Все чаще Дима анализировал случившееся после смерти мамы и все четче понимал, что тоже виноват. Так нужно ли спешить или нет? Да хрен знает! Над треснутым голосом неожиданно даже для себя ответил Медаит и снова краем глаза словил тот же странный изучающий взгляд Анжелики. Поясни. спросил шмель. Дима упер руки в бока, прошелся пару шагов туда-сюда, поднял взгляд на товарищей. Чуйка, большего сказать не могу, сам не знаю. Парень взглянул на запад, словно пытаясь найти там ответ. Едем на юг. Квас кивнул. Анжелика несколько секунд продолжала смотреть на Диму, словно хотела еще что-то спросить, но не стала. В машину Медаев забрался последним. Обыскивать или искать что-то ценное в замученном до смерти поселении не стали, сразу уехали. Ещё 4 дня обратной дороги. Ехали настороженно и ни души. Заражённые разве что. Один раз даже чуть не нарвались на серьёзную стаю, голов 50 достаточно развитых тварей. Но без алита. Хорошо, Медаед предупредил, с его тар радиусом, и Даркваза тоже помог. Беззвучно свернули с опасного направления и переждали, пока монстра не скроется в соседней лесополосе. Догадка Димы насчет Анжелики все больше подтверждалась, и он все больше удивлялся, как сразу-то не дошло. Эти ее взгляды украдкой, а порой и прямые, наводили на определенные мысли. Плюс то, как она четко ощущала обоих спутников, четко реагировала на любое изменение их настроения, тоже говорила за. Также и ее реакция на его сны. Медаиет уже и саму стал просыпаться посреди ночи, желая убивать и чувствуя фантомный вкус крови на языке и зуд на местах царапин, ран и порезов. А день назад мама приснилась. В этом сне она плыла в чёрном воздухе, в пустоте, и будто спала. А ещё она чему-то улыбалась, словно ей снилось что-то приятное. А потом неожиданно её насквозь пробило огромным когтем неведомого испалинского чудовища. В этот момент Дима и проснулся, ощущая болезненную тяжесть в груди, именно в том месте, куда во сне в маму ударила тварь. Проснулась и Анжелика. Стараясь не подавать вида, завозилась, перевернулась на другой бок, снова свернувшись калачиком. Ощущение бесконечной пустоты не покидало Диму до самого утра. Проснувшись, он снова ловил на себе взгляды у Кратки. Вот и решил Медаец проверить на очередной остановке на ночь, что будет, если он выставит эмоциональный блок, полностью закроет свои эмоции, как делал это раньше с отцом. И чему, собственно, он же и научил. Этот день тоже прошёл спокойно, даже рутинно. Ехали в основном по лесу. Поля встречались редко, ещё реже попадались признаки цивилизации. Заражённые встречались часто, но нападать не спешили, пока везло. Элиты среди чудищ не было. Приходилось и стрелять порой, но хватало одного Димы, высунувшегося в люк. пользовался сдвигом, иногда и не видя твари визуально. На ночёвку встали в какой-то промзоне, провалившись посреди леса. Довольно обширная территория, много цехов и складов. И кроме тварей, здесь явно побывали люди. Гильза вот основной признак. Во многих местах эти блестящие цилиндрики валялись десятками, и вряд ли стреляла охрана. Не выдают там столько патронов, да и калаши тоже. Несколько найденных разорванных и обглоданных костяков с обрывками чёрной формы и характерным крестом на нашивках дали ясно понять, кто здесь орудовал. Но так туда с волочами дорога, дружно подумали путники, выбрав наконец подходящее здание на ночёвку. Укрытием на ночь послужил большой бокс, где раньше стояли, наверное, грузовики. А сейчас он стоял пустой с распахнутыми воротами. Внутри имелась бытовка, правда разбитая, так что спать решили возле машины. Подъезда в к зданию имелось достаточно, да и пространство открытое вокруг, место для маневров в случае чего много. Да и трупов здесь что тоже хорошо не было. Поужинали остычертевшими уже сухпайми и тушенкой. Не разговаривали, да и не о чем особо. Истории у Димы кончились еще два дня назад. А уж мелись с Анжеликой в арсенале нашлось совсем немного интересного во всяком случае того, что можно было рассказать медоеду. Потом начали раскладываться ко сну. Шмель с медоедом обычно в таких случаях, когда ночевать приходилось не в домах, спали возле машины, а девушка внутри, на широком заднем сиденье, и вечно с утра жалуясь на неудобство, но при этом категорически отказываясь спать снаружи. в пути к слову она тоже переместилась с переднего на заднее места, поменявшись с Димой. Первым в эту ночь дежурил квас. Лёгкий толчок в плечо вырвал из сна. "Твоя смена", шепнул шмель. Он, кстати, тоже, как и Дима, в темноте видел лучше обычных людей. Парень это понял почти сразу, на второй ночёвке Заметив, что ночью квас двигается достаточно уверенно, Медоед тихо вылез из спальника. Шмель уже отошёл за машину и стараясь не шуметь, начал укладываться. В котелке что приятно кипяток. Э вот за это спасибо, подумал Дима. Сам он тоже, когда дежурил первым, оставлял кипячёную горячую воду. Заварив из пакетика чай, бесшумно вышел из бокса и уселся у стены между варотинами. Темень непроглядная. Даже со зрением Димы видно было метров на 15-20, а дальше всё тонуло в мраке. И почти полная тишина. Где-то иногда что-то потрескивало и поскрипывало на лёгком ветерке. Вот и всё. В пределах действия эмпатии тоже тишь да гладь. Он задумался об Анжелике. Последнее время он начал ловить себя на мысли, что она начинает ему нравиться. пусть и характер у нее не самый спокойный, но это не проблема. Видали и хуже. Опыт есть, но при этом и берегов не путает, что хорошо. Прекрасно понимает, когда следует остановиться. Красиво. Тут совсем не придирешься. А еще она довольно неплохо владеет оружием. Драки не боится, сама влупить может. Бойкая в этом плане. Дарит и далеко, конечно, но та была насквозь отбитой психичкой. Анджелика нет, нормальный человек, что есть несомненный плюс. К слову, сейчас Медоед понимал, что чего-то длительного и серьёзного с Ритой никогда бы не вышло. Или это он сам стал нормальным, а тогда будучи мягко говоря, не в себе, могло ли у них что-то получиться? Дима мотнул головой. Да нет, она в прошлом. Да, было хорошо, сумасшедше ярко, но было Спасибо ей за невероятный опыт. Момент с пулей в миллиметрах на духом, правда, так и не понял, психанутый одним словом. Посте прекрасно знал, что не убьёт. Мысли снова вернулись к Анджелике. Предупреждение шмеля он помнил, но всерьёз не воспринимал. В конце концов, если девушка начнёт выказывать симпатию, к вазу останется лишь утереться. А что-то такое Медоет уже начал замечать. Может быть, ему и казалось, эмоций-то её читать не может. Это, кстати, тоже добавляло остроты. Когда знаешь, что чувствует человек, становится не так интересно. Сейчас же, словно слепой. Так что же казалось? Анжелика иногда могла расположиться поближе или в разговорах бросать на него взгляды украдкой. Не те изучающие, а другие. Замечал ли это шмель? Да наверняка. Но пока что руки и ноги у Димы целые, значит, и начинать опасаться за целостность своей тушки не стоит. В общем, отношение к девушке у медоеда на данный момент из практически равнодушного, приятельского и рабочего, так сказать, перетекло в нечто более тёплое. И если он прав, то Анжелика об этом знает. Дима про себя усмехнулся. Ну что ж, пора и ей ослепнуть. Голобаков, вздохнув, настроился на внутреннее ощущение эмпатии и начал выстраивать вокруг своего сознания твёрдый и очень похожий на броню скрэбберов сегментный кокон или сферу. Материала крепче их кости и брони парень не встречал, а хотелось, чтобы блок получился абсолютным. На всё это ушло не больше минуты. Много подрастерял уже навык. каких-либо явных изменений не произошло, но теперь медое точно знал, что если Анжелика такой же, как и он, эмпат, с утра её ожидает большющий сюрприз, что за этим последует, однако не представлял, но в любом случае отступать не собирался. Остаток ночи прошёл спокойно. Ни одной твари близко не показалось. Пару раз на пределе возможности эмпатии мелькали эмоциональные точки, но так же быстро исчезали. Ближе к утру, когда уже в небе начало светать, Дима увидел кота, вернее, ощутил сначала. Животные, к слову, эмпатией воспринимались очень слабо. Почему непонятно, ведь они так же ощущают и страх, и голод, и боль, но вот так, такая особенность. А может, парень попросту никогда и не акцентировал на них внимание и не натренировал эмпатию в этом аспекте. Кот замер в густой тени соседнего здания напротив, метрах в 20, думая, наверное, что медоед его не видит. Хотя два огонька глаз на чёрном выделялись довольно чётко. Парень прищурился, пытаясь получше настроиться на животное. Что-то начало получаться. Ощущение сытости пришло первым. сожрал, наверное, мышатину какую. Этих грызунов здесь полно, усмехнулся про себя парень. Вторым пришло ощущение пасливого любопытства и узнавания. Были ещё ощущения, но их уже распознать не удалось. Удивительно, конечно, что животи не удалось выжить. Заражённые кошек просто обожают деликатесы с самых желанных Даже место ребёнка не так манит, как возможность отведать кошатинки. Почему так? Никто не знал, но Дима слышал, что некоторые команды трейсеров специально отлавливали кошек и котов, используя в качестве приманки, оставляя бедное, орущее от страха животное на каком-нибудь открытом месте в клетке. Заражённые, за слышав кошачий вой, уже не обращают ни на что больше внимания. Бери тёпленькими, что называется. Дима такой подход не одобрял. Кот ведь не соглашался становиться приманкой. Право силы чтоб его. Этот же кот, казалось, чувствует себя здесь вполне комфортно. Наверное, местный бандит, гроза крыс и мышей. А что, жрот вынавалом, каждый закаулок знаком. Мест скрыться от тварей тоже полно, так что жить можно. Единственное, о чём кот не мог предполагать, что кластер сменится через 4 дня, и он погибнет, если не убежит отсюда. Стало жаль животное. С собой не взять, куда его? Да и не захочет сам кот. Умается Дима ловить этого забияку. Что ему поднимет? В голове сам собой собрался мыслеобраз, коротенький, состоящий буквально из трёх мозаик. И Дима по наитию больше толкнул его в кота, азначал мысли образ некую глобальную опасность вроде лесного пожара и необходимость уходить в другой лес, в котором еды не намного меньше и где безопаснее. О медоеда чуть челюсть не упала в кружку, еще и звякнуло бы наверняка на всю округу. Он осознал, что кот его понял на уровне ощущений это стало отчетливо видно. мякнув что-то в ответ совсем тихо также в тени шмыгнул куда-то скрывшись из вида Дима тряхнул головой Так ещё раз собрал мысли в кучу Так значит вот оно как работает да протянул про себя Всё элементарное как всегда просто Теперь осталось только найти близнеца и попробовать поговорить уже с ним Разгадка просто ошеломила Ключ ко всему эмоции. Именно на них строится этот язык. Достаточно представить, что ты хочешь сказать, прочувствовать фразу, и пакет соберётся сам собой без участия сознания, без математики. А он-то до этого пытался так и это компоновать предложения. А может, пришла невероятная мысль. Это и вовсе универсальное средство общения. И можно ли с людьми так общаться? Медоед поднялся с земли, допил остывший почти чай и пошёл вокруг бокса. Мысли простроились в голове, представлялись невероятные возможности, но пока это всё домыслы. Да и попробовать не с кем. Хотя есть ведь Анжелика. С ней, правда, ещё непонятно ничего. Но даже если она тоже импат, стоит ли ей раскрывать сейчас или в ближайшее время? столь удивительную возможность пока нет неизвестно даже насколько долго они будут путешествовать вместе хотелось бы подольше разумеется утро началось с того что под удивлённый взгляд проснувшегося уже кваза анжелика чуть не вывалилась из машины и ошалелым взглядом окинула помещение бокса взгляд остановила на медоеде который сейчас специально отвернулся якобы что-то делая А сам еле сдерживался от смеха и ликования. И его предположение оказалось верно. Анжелика эмпат, такая же, как и он. Разве что вот станет ли от этого легче? Ведь и она всё поймёт с другой стороны. А что с другой стороны? Она точно так же не сказала о своём даре. Там уже и пользовала его на всю катушку в неведомые доеда. Это по идее он наехать должен в случае претензий в его сторону. Интересно. А квас знает? Ты чего, Энже? спросил удивлённо шмель. А Анжелика не знала, что и думать, и что ответить другу. Случилось невероятное, чего никак не могло произойти. Сколько лет уже ищет, отчаилась уже. И что получается, нашла, но ведь он не ис из... Сумбур в голове, да ещё и спросон я не дал нормально думать. А она перестала ощущать медоеда. До этого как и со всеми чётко знала, что чувствует этот загадочный парень. А с утра кольнуло пустотой, словно отрезало. Сначала была мысль, что ушёл. Дальше 70 м её эмпатия не брала. А медоед вот он. Оказывается, стоит спиной, что-то делает, чай что ли наливает и не ощущается. Блокнул её. Точно, чай. Развернулся он. Пришла очередная неуместная мысль. Вау, что случилось? Как можно натуральнее удивился Медоед. Паршивец, ведь всё понимают. И ещё. А что ещё-то? И что ты злишься? Сама-то как нормальная С блоком 24 на 7 ходить. Но откуда я могла знать, что мне даёт тоже окажется импатом, и он никак себя не проявил. Идиот, всё равно. И что делать теперь? И за что его сюда? Хотя нет, стоп, стоп, стоп. Проговорить с ним надо. Серьёзно, из глазу на глаз. А если нет? Не стоит. Не ни с ним не ни со шмелём разговаривать, пока не стоит. Присмотреться надо. Слишком много несостыковок, и необходимо проверить его и уже исходя из результатов предпринимать действия. Примерно такие мысли роились сейчас в голове ошалевшей девушки. Квас посмотрел на медоеда, а тот плечами только пожал, мол, ты её лучше знаешь. Девушка к этому моменту справилась с собой и нацепила на лицо привычное выражение лёгкой насмешки. Как же это трудно и непривычно не ощущать человека, и как же это давно со мной было? Думала она про себя. Ничего не случилось, не волнуйтесь, произнесла она. Просто дурной сон и затекла вся. Сколько говорить уже? Не спи в машине, буркнул Квас и продолжил сворачивать спальный мешок. На бетоне холодно, полейте как-то не будь, я умоюсь. Попросила Анжелика Мелькомглянов на медоеда. Вызвался Дима. Он украдкой все наблюдал за девушкой, что она предпримет, как отреагирует. Первая реакция во всяком случае оказалась именно той, на которую он и рассчитывал. А вот что с этим делать дальше, пока не решил. Обошли машину. Анжелика открыла дверь багажного отделения, порылась и достала рыльно-мыльная. Подержишь? протянула она ему полотенце. Дима кивнул, принимая, затем вытащил большую канистру с водой, специально для таких дел, и открутив крышку наклонил. Анжелика подставила руки и умыла лицо. Спасибо. Обращайся. Чуть улыбнулся Дима, поставив на бетон канистру и подав полотенце. Девушка дёрнула уголком губ. Забирая полотенце, она случайно дотронулась до руки медиеда. А вот дальше произошло неожиданное, даже больше, невероятное. Лёгкое и короткое прикосновение вдруг пробило блок девушки, и медоед в мгновение ощутил её эмоции. Это было как удар молнии среди белого дня. Настороженность, растерянность, ожидание чего-то, неуверенность, заинтересованность, голод, опаска, немного жажды. Радость, легкая печаль, и тут же все, как отрезало. Дима пару раз обалдело моргнул, а Анжелика уже отвела взгляд, начав вытирать лицо. Медоев с усилием вернул себе спокойствие, подхватил снова канистру и поставил обратно в багажник. Обернувшись на девушку, заметил, что она снова отвела взгляд и роется в косметичке в поисках зубной пасты. Посмотрела на него. Дальше я сама. Спасибо, кивнула она с лёгкой усмешкой на щётку. Дима тоже кивнул и ушёл к вазу. Вода в котелке ещё горячая, надо перекус заварить. А Анжелика ничего не понимала. Она не ощутила ничего. А вот Медоед, похоже, почувствовал её. Удивился не на шутку. Пусть исправился с собой быстро. И как это понимать? Почему связь оказалась односторонней? Значит, всё-таки у Медоеда именно дар эмпатии. Если дар, то это хорошо, думала она. Кроме преступников сюда никто не попадает. С другой стороны, каков шанс встретить иммунного с таким даром? Даже по базе института эмпатии считается крайне крайне редким даром. Но ладно бы одна лишь эмпатия В медоедее загадка, вагоны полная тележка в догонку. Что это? Простое совпадение? Не верила она в такие совпадения. Не бывает в улье такого. Через полчаса собрались, перекусили, сделали свои дела перед дорогой, прикинули дальнейший маршрут. И ехать решили по широкой дуге, чтобы не нарваться на разъезды нациков. Наверняка они сейчас вылавливали беглецов из Венеции и одиночных рейдеров. Интересно, а те другие два поселения тоже они вырезали? По прикидкам шмеля и медоеда резня в стабе произошла дней пять назад, не больше. Не было печали, что называется, ехали бы себе спокойно. Наконец стронулись. Ослик, порыкивая двигателем, выбрался из бокса, и шмель повел направо. Уже проехав метров двадцать, Дима вдруг кольнуло каким-то странным ощущением. Словно что-то сказали, но слов не разобрать. "Стой, шмель", попросил Медоед. Машина тут же встала. Скорость низкая ещё была. "Твари?" тревожно спросил Квас. "Нет". Дима качнула кругу и уловил еле ощутимую знакомую точку, что сейчас стремительно удалялась. Медоед улыбнулся, чем поверг спутников в недоумение. "Минуту, я сейчас" Ты куда? Со знакомым попрощаюсь. Загадочно ухмыльнулся парень и выскочил из машины, даже не взяв автомат. Медоет лёгкой трусцой пересек открытое пространство до соседнего здания. Именно там, рядом с кучей наваленного строительного мусора, он и заметил ночью кота. Сейчас же, рядом с этой кучей, лежали две задушенные мышки. Дима тепло улыбнулся. Котейка, значит, отблагодарил Всё понял. Теперь это ясно как день. Вытащив из кармана пакет, в который при случае сложил бы потроха субитых заражённых, Дима подхватил подарки и туго перевязал. Употреблять по назначению мыши, разумеется, не станет, но и оставить посчитал неуважением. Глупости, конечно, усмехнулся про себя. Но так будет всё же правильно. Поблагодарив мысленно ночного гостя ещё раз, Медоед также лёгким бегом направился обратно к машине. И что ты там нашёл? Что за знакомый? спросила Анжелика сразу, как только парень устроился на сиденье и захлопнул дверь. Да ночью кот приходил. Я ему сказал, чтобы валил с кластера в леса, иначе погибнет здесь. А он вот, Дима кивнул на пакет под ногами, отблагодарил мышками. Настроение почему-то сейчас было приотличным, лёгким каким-то, и ещё он был полностью уверен, что всё закончится хорошо. А что именно, неважно. Анжелика и Шмель некоторое время скептически смотрели на лучившегося радостью парня. "Кот?" переспросил недоумённо Шмель. "Только не говори, что ты ещё и с животными говорить можешь", пробурчала Анжелика. она уже ничего не понимала. Нет, не могу, но мышек кот однако оставил. Потом по дороге где-нибудь выброшу. Едем. А ни что, котлы свои совсем чердаками протекли, спросила никкому не адресуя Анжелика. Они втроём сейчас стояли на дороге, перегороженной полностью выгоревшими остовами грузовиков торгового каравана, среди которых имелся и один огромный самосвал, занявший почти всю проезжую часть. Колонну в десятках машин попросту раздолбали из засады. Почему торговцы не заметили готовящуюся заподню, оставалось неясно. Около 100 человек умерли, как минимум, и не абы кого, а опытных бойцов. Караваны других они берут. Сколько человек погибло о нападавших неизвестно, но по идее должно быть ещё больше. Такой орешек не вскрыть малыми силами. Целых трупов почти не осталось. Здесь уже успели побывать заражённые. Одни лишь пятна крови и местами обглоданные костики. Множество гильз говорили об очень ожесточённом сражении. Некоторые машины буквально в решето от попаданий. Другие изорваны выстрелами из гранатомётов. Больше интересно, чем им караван не угодил, пророкотал Квас. На это, естественно, тоже никто не ответил. Простояли здесь ещё минут 5 и поехали в обратном направлении искать объездной путь. Этого района на карте Анжелики не было. Буквально через час на другой, что удивительно просёлочной двухполоске, На них выехали две чёрные с ясно различимыми белыми крестами машина. Стрелять начали с ходу, сразу как увидели. Дима выставил щит, и пока ни одна пуля не стукнула в преграду. Далековата, да и дорога ухабистая. Анжелика, сидящая позади, принялась ругаться, схватилась за автомат, да только не постреляешь с заднего сиденья. Шмель и без всяких команд знал, что делать. Это уже обговаривали. Разворачиваться сейчас это только терять время. Поэтому он втопил в педаль газа, сближаясь с несущимися навстречу пикапами. 200 м. Машины противника заняли обе полосы и поливали осликой из двух пулемётов. Пассажиры, наверное, очень сейчас удивляются, почему ни один из выстрелов так и не достиг цели. Дима же вылез в люк, держась за толстую крышку. Автомат сейчас бесполезен. Оружие он сам Лишь бы щит не перегрузили. Возникла мысль: сто метров. Эмоции шмеля полыхают злостью, решимостью и уверенностью. Все же доверие между ними начало крепнуть. Пули сейчас стучали по щиту уже непрерывно. Дима их ощущал, словно в голову втыкали стаю синкие иголочки. Пока терпимо, но с каждой секундой становится тяжелее. Стрелчные машины разъезжаться, видимо, не собирались. Да и куда? В кювет? У одного из стрелков пулемет, похоже, словил клин. Стрельба прекратилась, а второй все еще полет. Повезло еще не крупняк на пикапах. Тогда пришлось бы гораздо тяжелее. Пять-десять метров. Начали тормозить. Один из пикапов чуть приотстал и его потащило юзом. Второй тоже начал резко тормозить, визжав по крышками. А полиметчика чуть не выбросило из кузова. Стрельба совсем стихла. Изнутри ослика послышался истошный крик анжелики. Тормози! Вперёд, не тормозить! зарал Дима, и шмель поддал ещё газа. Всё же доверился. Медоёт изменил форму щита с плоской на клиновидную, похожую на огромный отвал. Естественно, это изменение ощутил только сам Дима. Его вдруг резко качнуло вправо, и первый сдвиг, которым он хотел угостить водителя, сорвался. Это шмель довернул влево, чтобы не столкнуться с первым пикапом лоб в лоб, и тут же рванул руль обратно. Медаед всё же убил водителя. Однако пришлось использовать слепой сдвиг, и парня дёрнуло уже влево, приложился боком о край люка. А вот второй пикап отставший на какой-то десяток метров, да ещё и перегородивший в заносе большую часть дороги, без столкновения объехать уже не выходило. Набравший приличную скорость ослик должен через пару мгновений врезаться в заднюю часть чёрной машины. Раздался жуткий скрежет, и пикап, находящийся уже в паре метров, вдруг подбросило, словно под кузовом взорвалась мина. Стрелок, вцепившийся в пулемёт так, будто он его и спасёт от страшного удара, подлетел вверх, а саму машину отбросило в кювет. Ослик же Вильнув раз поехал спокойно дальше, так и не получив ни одной царапины. А вот на голову Диме обрушился страшнейший удар, словно не щит таранил пикап, а парень своим желулбом его боднул. Свет погас. Да, Роджер, ему открой! Слышался откуда-то издалека рокот голоса шмеля. Сам открывай, а я залью. Анжелику тоже слышно издалека, или словно сквозь толщу воды. Я ему башку оторву или челюсть сломаю своими лапами. Открывай, давай. Мягкое прикосновение рук, голову чуть приподняли, и тут же в сознании медоеда вторглись эмоции девушки. Яркое беспокойство, страх, опаска, злость, надежда, волнение за него. Ого! Через пару секунд в горло. Вау, у него и горло оказывается есть. Потекла лава из вулкана. Тело быстро начало ощущаться, неприятно закололо в каждом нерве, но чуть погодя этот огонь комком провалившегося в желудок разошелся приятным теплом, возвращая Диму в реальность. Болела левая рука, бок, затылок и правая скула. Кажется, губа ещё разбита. Он резко открыл глаза. Твою ж, предупреждай хотя бы. Чуть взвизгнула Анжелика, вздрогнув от неожиданности, но голову Медоеда не отпустила. Приятно на её бёдрах лежать, однако, пришла Диме дурацкая мысль. Шмель отнял от его рта флягу и пристально посмотрел. живой, вроде как, произнес хрипло парень, продолжая прислушиваться к телу и не обнаружив больше никаких повреждений. А что произошло? Ушли? Сколько я в отключке? Слазь, давай, раз живой. Чуть смущенно произнесла девушка, а к вас подал ему флягу. Дима уселся в вертикальное положение и хорошенько приложился к живчику, разгоняя моторчик. Дар использовать не стал. Анжелика тут же отселила немного. Огляделся. Вокруг лес. Встали на какой-то полянке возле проселка. Твари близко нет, но метрах в ста пятидесяти через дорогу пятерка бегунов. Еще пара пустышей бредет в ста метрах позади. И еще один бегун, да нет, лотереечек приближается прямиком к ним, но еще далеко. И откуда столько зараженных-то? Где мы? Снова спросил Дима. И что произошло? В жопе мы жмут нас со всех сторон, начал Шмель. Те два пика по это дозор головной был, оказывается. Ты когда рухнул без сознания, думали все, отбегался, пулю словил или еще что, испугались, остановились сразу. Я тех чмреей, что остались в первой машине, расстрелял. Анжелика, понял, что ты вырубился просто. Пыталась тебя в чувство привести. Он сделал паузу и вдохнул. Ну ты и дал медоед. Никогда не видел, чтоб кинетический щит гладно стрельбу с двух пулемётов сдержал. Так ещё и пикап двухтонник с дороги как пушинку отбросил. Так вот, Квас сделал паузу, глотнув воды. Затем Энже твари почувствовала Я ещё маленько пострелял. Благозарожённые, несерьёзные были и мало. Но ну, а потом из-за поворота оттуда на нас эти долбодятлы, в общем, выехали. Показалась колонна чёрных этих. Ну и мы сваливать давай. Тебя на задние сиденья уложили. Уехать еле успели. Разменились буквально метрах в 300х. Пару отметин в бок получили. Свернули на просёлок и рванули. Эфир слушаем, ловим переговоры иногда. Чорных по району, как и думали до хрена, что блох на собаке. Часа полтора петляем уже. Фашики за нами, твари за всеми. Но мы-то без звука едем, а заражённые стало быть на погоню в основном и наводятся. Оторвались мы пока что, но к реке нас щемят. И думается мне, рыщут сейчас где-то неподалёку. Отдавили мы им яйца. Вот тебя в сознание привести остановились и до заправиться. И решать надо, куда дальше ехать. Обложили нас и говнюки и эти твари. Чем ближе к реке, тем их и больше, взраженных в смысле. Дима прикрыл глаза и слепым сдвигом убил лотареящика. Заодно и проверив свое силовое состояние. Голова тут же отозвалась легкой болью, но ожидал худшего. Час, может, меньше, и придёт полностью в норму. Да и живчик помогает, питает моторчик, как высокооктановый бензин. Ты чего? забеспокоилась снова Анжелика. Всё нормально, ответил Медоед, открыв глаза. Чернота ещё полностью не разошлась из глаз, но вопросов никто задавать не стал. Затем он оглядел товарищей и сказал: А что тут решать? К переправе двигать надо. Так до того штаба на юге? Но нет. Дошло до шмеля, какую именно переправу парень имеет в виду? Шмель, начал Дима. Как по мне, так риск одинаковый: что пулю головой поймать с этими фашиками на прорыве, что там на переправе в городе у какого-нибудь монстра в пасти оказаться. И я выберу второе, в смысле, попробовать прорваться через город на ту сторону. потому что с тварями проще, чем с людьми. И я уже говорил, что способен всех нас провести через тот кластер. Это гораздо опаснее медоед. Я не согласен. Надо прорываться в обратную сторону. Дорог полно, все перекрыть они не могут. Поедем по большой петле в объезд. Да, времени теряем больше, но и живы останемся. Дима вздохнул и встал на ноги. В этот момент со стороны, с которой к ним шёл лотерейщик, раздалась далёкая стрельба. Хотя, если уж в лесу слышно стало, значит, не такая уж и далёкая. Шмель и Анжелика тревожно взглянули в сторону трескующих звуков. Вот же ублюдки, не отстанут всё, выругался шмель. И недалеко Анжелика обратился Медоед чуть ли не в первый раз к девушке по имени Дороги, знаешь, до переправы. Нет, мы поедем в другую сторону, рыкнул Квас. А Анжелика, сама не понимая, почему поступает именно так, а не иначе, произнесла: Шмель, мы едем к переправе. И тут же перевела взгляд на Диму. До того квастера километров 70. Энжи. Девушка посмотрела на Шмеля. Тот навис над девушкой и парнем как скала. Лицо его и так уродливое, сейчас вообще выглядело страшно. "Н-жи", снова повторил он. "Я за тебя головой отвечаю и не позволю покончить жизнь самоубийством". Квас бросил взгляд на медоеда. "Шмель, я прекрасно понимаю твои опасения и сам лучше обойду, если есть выбор. Но сейчас ситуация практически равнозначная. И я предпочту рисковать с зараженными, чем с людьми, которые не забывай, смогли вырезать целый стаб и уничтожить караван торговцев. Дима остановил готового уже возразить шмеля. Погоди, договорю. Давай так. Мы попробуем. Вполне вероятно, в городе попадем в самый разгар перушки, так что соваться смысла не будет. Тогда через фашиков на прорыв пойдем. Но если окажется, что проехать можно, едем через город. Лады? А Кончев Медаев пристально взглянул в глаза Квазу и у того сложилось впечатление, что парень не на три головы ниже, а как минимум одного с ним роста. Он казалось, словно продавливает Кваза. Даже Анжелика ощутила эту незримую борьбу. Она знала, насколько силен ее друг, но теперь поняла, что и Медаев не слабее. Как две скалы они сейчас ментально навалились друг на друга. Это надо заканчивать, подумала она. Парни, хорош уже. Она положила руку на плечо медоеду. Тот чуть не вздрогнул от неожиданности. А шмели у ее ладонь легла на предплечье. Что так, что это? Риск огромный. Успокойтесь. Думаю, инацики не ожидают, что мы в город можем сунуться. Просто к реке жмут. А мы попробуем, медоед тоже дело говорит. Если получится, то там и проедем. Нет, значит, здесь пытаться будем. Может, вообще через черноту ехать придётся. Шмель посопел и покрихтел недовольно. Лицо его меняло выражение с просто страшного до ужасного. Он пробухтел: "Ладно, но чуть что, сразу назад". Медоед кивнул и тоже произнёс: В городе слушаем меня. Если скажу таранить, значит тарань. Прикажу стрелять стреляем. Скажу выйти и запеть военный марш выходим и поём со всем возможным выражением. Договорились? Анжелика усмехнулась, а Шмель лишь кивнул. В делах с заражёнными Медоед несомненно понимал гораздо лучше, так что возражений не возникло. Путникам повезло. За три часа удалось без больших проблем добраться до кластера с переправой. Зараженных на пути было много, но что хорошо, элиты так и не попалось. Стрелять пришлось тоже много. Дима практически весь путь провел, высовываясь в люк и отстреливая или убивая сдвигом особо непонятливых и ретивых тварей. Анжелике даже пришлось вскрывать цинк и набивать пустые магазины патронами. а на ходу, когда машину ещё и подбрасывает периодически. Делать это не просто и очень нервно. Шмель ругался на чём свет стоит. Несколько раз порывался уже развернуться, но Дима успокаивал, говоря, что всё не так скверно, как ожидал он сам. Очень даже в большей степени, чем крюки выручал Даркваза. В противном случае стрельба и рык двигателя привлекли бы вообще всех твари с округи. А так собирали только самых близких, и то ближе 40 м подбирались, далеко не все встречные. Хуже всего было ехать по полям, видно со всех сторон. Такие отрезки старались промахнуть как можно быстрее. Так и добрались до города. Нанервничались, но добрались. Выехав из очередного лесного кластера, попали на поле. Город оказался по правой стороне. Рулик 9-е. Крикнул Дима, приметив среди пятиэтажек высотку у границы кластера. На грунтовке уже начали попадаться изорванные и измятые, изляпанные кровавыми разводами машины, и чем ближе к городу, тем их становилось больше. Пришлось в конце концов выехать на бездорожье. Когда радиус эмпатии стал доставать до зданий, Дима немного обрадовался. Заражённых почти не было, да и столбов дыма от пожаров мало. А это говорило о том, что перезагрузка случилась не сегодня и даже не вчера. Подъезжали медленно. По товарищам было видно, что очень нервничают. Дима влез обратно внутрь машины, но люк не закрывал. Нам похоже везёт, на окраинах заражённых мало. Укроемся в какой-нибудь квартире или на крыше и дождёмся перезагрузки. Как у тебя всё просто? пробурчал шмель. Анжелика молчала. Что, так вот и въезжать? спросил он Диму, когда до жилых зданий оставалось уже метров 50. Вёл к вас напрямую по полю и выруливал сейчас к проезду между домами. Окна выбиты почти везде и неприятно чернеют своими зевами. Кажется, что сейчас из каждого начнут сыпаться твари, чтобы добраться до наглых и безумных людишек, решивших сунуться к смерти в гости. Ну да, так и заезжай. На ближайшие 100 метров впереди ни одной серьёзной твари. По крышам по закрытым квартирам не в счёт, да и мало их, с десяток всего. Шмель только кивнул, напряжён донельзя. Казалось, ещё немного и треснет пополам. В эмоциях однако более-менее спокойно, но и злость от того, что повёлся на эту авантюру. По Анжелике было сложно что-то сказать, тоже напряжена, возможно даже боится. Въехали во двор. Под колёсами начало хрустеть костями и мусором, а ещё запахло, не сильно, но ощутимо. Тоже признак давней перезагрузки. Где-нибудь здесь и остановись, только развернись, чтобы сразу выехать потом. Поставили ослика на более-менее свободном месте. Бояться погони здесь смысла не было. Это они втроём дураки, что заявились сюда. Вышли. Анжелика поморщилась и натянула платок на лицо. Дима же словно вернулся на год назад. До боли знакомая картинка разрухи, ученённой ворвавшимися в город заражёнными. Разрушено во дворе всё. Много костей с подгнивающими остатками мяса. Несколько прилично объеденных трупов тварей. Лотерейщики вроде как. Ноги ещё не виды изменены. Машины в смятку. Спортивный городок в центре выглядит, словно на него валуны сбрасывали. Но и кровь, куда же без неё? Множество подтёков сейчас уже чёрно-бурых. Ужас, прошептала чуть побледневшая Анжелика, крепче взявшись за оружие. Шмель только хмыкнул, осматривая картину бойни. Медавец зачем-то присел на корточки и положил ладонь на чистый от мусора и останков участок. Ты чего? спросил шмель. А Дима уже скользнул в прошлое, но глубоко нырять не стал. Завтра около 13 часов, произнёс он, выпрямляясь. Можно было, конечно, и не говорить, но тогда надо бдительно следить за появлением кисляка и собираться в попыхах, то, что придётся всё объяснить, парню уже не так и напрягало. За дни пути они вполне сработались и относительно даже сдружились. На остановках без подколов и шуток тоже не обходилось. Анжелика оказалась весьма странный язык, но если на это закрыть глаза, то собеседник прекрасный. К тому же и сам Медоета ощущал, что с каждым днём вопросов к нему становится всё больше, и рано или поздно на них придётся отвечать. Симпатия к девушке тоже росла, да и она вроде как начала что-то чувствовать к Диме. Но это не точно. Блоки обоих не давали этого понять. Квас все это видел и бросал недовольные взгляды. Что? Не поняли товарищи. Перезагрузка завтра в районе тринадцати часов, если совсем точно, тринадцать ноль два. В смысле? Ты что можешь точно сказать, когда случится перезагрузка на кластере? А пешила Анжелика. Квас тоже обалдел, но смолчал. Могу, коротко ответил Дима. Нам нужно очень, очень серьёзно поговорить, протянула девушка. Шмель что-то буркнул, поддержал её. Поговорим, согласился Медоед. Когда выберемся отсюда. Добро? Анжелика коротко мотнула головой и моргнула, снова удивившись. Выглядело это со стороны довольно забавно. Вот как это Обычное из него и слова не вытянешь, а сейчас вдруг спокойно согласился. А с другой стороны, пора бы уже. Сколько дней вместе? Какое ни какое доверие появилось, а вопросов к медоеду всё больше. И если не прояснить эти моменты, то лучше вообще разбежаться. Хотя вот сейчас и не получится. Да, глупая ситуация, а особенно с их эмпатическими способностями, что называется Я знаю, что ты знаешь, что я знаю. Почему Медоед тоже не стал разбираться? Вряд ли испугался. Присматривается или дело всё-таки в доверии, и именно сейчас настал тот момент, когда это самое доверие проверяется. Хорошо, медленно ответила Анжелика. Тогда берём еду, воду и идём искать подходящее убежище. Укрыться решили на крыше. Все из-за нестерпимой вони гнили, что стояло в подъезде и которой тянуло из других квартир. Выбравшись наконец на свежий воздух, люди с удовольствием вдохнули. С крыши было отлично видно раскинувшееся поле на соседнем кластере, необработанная, черневшая, обнаженная землей. Дальше в полукилометре лес. Если приглядеться, можно заметить и движения в разных местах. Зараженные. Если смотреть в обратную сторону, виден город, выжженный этими же зараженными. Высоток почти нет, максимум девять этажей. У края не маячим, мелкие твари вряд ли заметят, а элита или не дай ули люди срисуют моментально. Анжелика снова подивилась формулировке: кто зараженных называет мелочью? И почему людей медоед воспринимает как большую опасность, чем элиту? Нет, поговорить, попробовать всё-таки надо раньше, чем договаривались. Вот прямо сегодня, до отбоя, решила девушка. "Мог бы и не говорить", сказал шмель, укладывая рюкзак и пулемёт у кирпичной перегородки. Тут же рядом уложили свои рюкзаки и Анжелика с медоедом. Ночью холодно будет. произнесла девушка. Возьмёшь мой спальник? пожал плечами Дима, смотря вглубь города. А ты как? Не впервой без сил ночевать. Не парься, всё тем же задумчивым голосом ответил парень. Что с тобой? А Диме снова вспомнилось пекло. Практически каждая ночь, там, когда он в одиночестве выбирался в Гвардейский, проходило именно на крыши. Вспомнился тот страх, который испытывал первые дни. Вспомнились кровь из схватки с тварями. Вспомнился отец. Что с ним сейчас? Жив ли он вообще? Судя по снам, да. Физически во всяком случае. Вспомнился дом. Недоеет. Он тряхнул головой, выгоняя наваждение и взглянул на девушку. Ты как не здесь сейчас был? Вспомнилось Не обращай внимания. Анжелика чуть нахмурилась. Что же он скрывает? Что гложет настолько, что даже сквозь блок шибает его тоской так, что аж самой грустно становится. Дальше раскладывали и готовили ужин. Здесь на высоте можно. Да и медоед моторил обстановку. Кроме четырёх пустышей в доме никого. В соседних тоже по паре. И на этом всё. Почти не разговаривали. Шмелю и Анжелике находиться в таком месте было явно очень неуютно. Вот и не клеился разговор. Вернее, поговорить есть о чём, но Шмель с расспросами не лез, а девушка решалась на разговор. Думала, и мысли её начали скатываться не к загадкам вокруг медоеда, а к нему самому. Что она ощущает по отношению к парню? Трудно было признаться, но он начал ей нравиться. Когда ещё не облакнул её, особенно в первые дни их пути, она всё ожидала тех самых неизменных эмоций, следила за его взглядами, но он ни разу не раздел её взглядом, как обычно это делали большинство мужиков здесь, в улье. Не возникло у него и ярко выраженных сексуальных эмоций. Мылкнуло несколько раз, но это можно считать и за обычную оценку, так сказать, первые впечатления. Странно это. Не возникло у него и сальника взглядов на других женщин. При этом он не отвечал и на призывные взгляды некоторых из них. В стабе ещё Анжелика удивилась, что медоед после долгого пути так и не снял себе кого-нибудь, как это бывает у рейдеров. И не в финансах дело. Как оказалось, со спаранами у медоеда тоже никаких проблем. На мужиков он, впрочем, тоже не заглядывался. Так что не в ориентации дело. Эмпатия, ну, конечно же. Мысленно хлопнула себя по лбу. Он прекрасно ощущал кто есть кто. А какой шок, наверное, испытал, когда там в поле не смог ощутить меня, усмехнулась про себя девушка. И что это значит для неё самой? Сначала разобраться надо, откуда он. А ещё медоед селён, такое не скроешь, и это приятно. НЖ позвал к вас, и Анжелика вздрогнула. Да что вы залипаете-то оба? Ладно, мне доед по голове получил сегодня. А ты? Тебе говядину в макароны или курицу? Говядину, машинально ответила она, но затем поправилась. Нет, нет, курицу. Ты же знаешь, что не люблю этих рогатых. Что спрашиваешь-то? Квас покачал головой, но ничего не сказал. и вскрыл банку тушёнки с птицей. Затем обратился к медоеду. Как оно завтра будет? Я в городах сразу после перезагрузки не бывал. В улей с охоты провалился, в лесу был. Не понял, что случилось сначала, пока на меня два бегуна не вышли. А потом и не возникало нужды в свежей горадалесть. Медоед поболтал ложкой в густом вареве в своём котелке и начал говорить: Плохо будет. Вернее, поначалу вроде как и нормально всё. Люди как люди. Но ты-то знаешь, что все они умрут. Главное не обращать внимания. Идти или ехать своей дорогой. А нам-то вообще спешить надо. Возможно, полицейские попадутся. С ними сложнее всего. Их убивать сразу без разговоров, если попытаются задержать. сделал паузу, взглянув на спутников, но выражения лиц не изменились. Аварий много будет на дорогах, вообще во все стороны головой вертеть надо. Люди неадеквате будут, и лишь бы мосты пробками не перекрыло. Тогда машину бросать придётся. Заражённый на этом кластере появится, скорее всего, очень быстро. Место злачное. Отлично, если хотя бы час у нас будет. Тогда успеем выехать. Вот примерно так всё и будет. Но может случиться, что на той стороне твари придут быстрее, чем мы покинем город. В этом случае машину лучше спрятать, попытаться и переждать весь kvardak. Это один из худших раскладов по ситуации, в общем. В любом случае выберемся живыми. Медоедз взглянул на похмуревших Шмеля и Анжелику и озвучил не дающую покоя мысль: По-хорошему, мне бы сейчас пройтись вглубь, разведать маршрут, чтобы завтра не вслепую ехали с пригорающим задом и не искать эти мосты. Секунд 10 стояла тишина, пока напарники осмысливали слова Димы. А он поставил котелок рядом с собой, задув огонь в складном кейсе грелки и принялся не спеша есть. Ты ведь это сейчас несерьёзно? Я про сходить разведать имею в виду. скептически произнесла девушка. Медоед взглянул в её зелёные глаза. В них читалось беспокойство, то ли за самого парня, то ли за его душевное здоровье. Шмель тоже на это заявление пробурчал. Хорошо тебе приложило, походу. С ума сошёл. Какая разведка? Не, ну с одной стороны верно, но это самоубийство. И с чего ты решил, что мосты на том же самом месте завтра загрузятся? Я совершенно здоров, улыбнулся Дима. Кластер почти пустой, опасаться нечего. Элиты здесь быть не должно. Им же ротвы много надо, а тут уже съели всех. И не думаю, что идти долго придётся. Пару километров от силы. За час-полтора обернусь. А мосты! Так кластеры всегда идентично и грузятся. Здания могут быть другими. Мост может отличаться там, уже или шире. Но местоположение не изменится. Ну плюс-минус перекрёсток. Не поверю, что не знаете. Знаем, но а если тебя, ну, если нарвёшься, спросила Анжелика. Нет, за него беспокоиться начала. Приятно, пришла мысль Диме, но думал он сейчас о другом. Придумаю что-нибудь, не впервой. Повторяю, беспокоиться не о чём, если сам не на косячу. То есть мы это сейчас не обсуждаем, и ты уже решил все. Дошло наконец до Анжелики. Квас тоже недовольно произнес. Медаиет, такие решения раз уж мы в одной лодке и принимать надо вместе, или нет? Девушка также согласилась. Дима задумался, продолжая наворачивать лапшу с тушенкой. Квас тоже ел, но медленнее. Анжелика за еду еще не бралась. Вообще-то они правы, конечно. Он всё ещё продолжает воспринимать себя вольным стрелком при отряде, действующем в отрыве от команды. И это нехорошо. В конце концов, они сегодня ему как ни крути жизнь спасли. И это уже многое значит. А если вспомнить эмоции Анжелики, тоже странность. Почему её блок отказывает при тактильном контакте? Теперь понятно, почему она так избегала касаний, когда он ей руку подавал. Через одежду вроде как это не срабатывает. Вы правы, но тоже поймите, я здесь в своей стихии. Ты, Шмель, тоже согласен. Разведка нужна, а одному мне туда-сюда прогуляться гораздо легче, чем всем вместе. И поверьте, со мной ничего не случится. А с нами? – возразил Анжелика. Что если нас учует какая-нибудь тварь, а тебя с твоей способностью отгонять заражённых не будет? То же аргумент, как не крути. Пусть и вероятность этого мала. С другой стороны, и правда. Какая разведка? Дело не только в этом. Беситься скоро начнёшь, Дима. Медоед уже чувствовал скребущее грубым нождаком ощущение, всё возрастающая агрессия, необходимость убивать вручную, чтобы травить весь негатив. Это часть платы за его возможности, и эту плату нельзя не вносить. Это как трясучка. А если ещё учесть, что за время пребывания в Камелоте и среди муров расшатал себя убийствами, Анжелика видела и ощущала, что медоед о чём-то напряжённо размышляет, взвешивает за и против. В самом деле, какая к чёрту разведка? Тут другое что-то, очередная его тайна. Дима скривился на мгновение, видимо, решил что-то для себя. Отставил почти пустой котелок и зачем-то достал свой ужасный нож. Выставив перед собой на уровне лица так, чтобы спутники хорошо разсмотрели, взглянул каждому в глаза. Отложил клинок в сторону и сказал: "Один оставлю, и никакой заражённый сюда не сунется, если сами не покажетесь или шуметь не начнёте. И ещё Нож лучше не трогайте, после секундной паузы добавил. Он сверхострый, по лица оттяпаете и не заметите. Анжелика и Шмель недоверчиво взглянули на парня, перевели взгляд на клинок, затем снова на медоеда. Не понял, произнёс Шмель. Всё потом, сейчас просто доверьтесь, хорошо? Я через час вернусь. Вот тогда и поговорим, а не когда отсюда выберемся, сказала девушка, понимая, что спорить с медоедом бесполезно, что ему в голову взбрело непонятно. Разведка разведкой да, точно знать, где эти мосты надо. Счёт завтра на минуте, похоже, пойдёт. Но и подставляться сейчас таким образом глупо. Понятно, что не в разведке дело, а тогда в чём? Дима вздохнул. Дурацкая ситуация. и выглядит совершенно мадиотом. Седи на заднице ровно. Так нет, потянуло и не отыграть уже назад. А с другой стороны, надо. Необходимо быть в полном порядке и с чистым сознанием. Крови завтра будет много, и если сейчас не успокоить себя, могут возникнуть очень неприятные ситуации. Диме совсем не хотелось показывать Анжелике и Шмелью себя с этой стороны, когда его клинет от агрессии. Нет, убивать всех на правой и налево не станет естественно. Но вот ситуация, где можно обойтись минимум применение силы, его вполне может и сорвать. Либо полезет в близкий контакт с зараженными, не думая о последствиях. Скорее всего, не дойдет до такого. Но лучше полностью исключить любую, даже минимальную вероятность. Хорошо, поговорим, коротко ответил он, вставая. Минут через 5 Медоет ушёл, и что удивительно, автомата с собой не взял. Вопросы у его спутников копились как километры на спидометре ослика. Вот и сейчас, что это? Как понимать? Нет, оставлять это уже так нельзя. Обстановка совершенно не та. "Ну и что ты думаешь?" спросил Квас. "Много чего, шмель. А конкретно, у меня уже мозги вскипают", Анжелика думала, напряжённо размышляла, стоит ли говорить шмелю то, что она узнала, её домыслы. Она понимала, что медоеду эта выловка понадобилась именно сейчас. Именно перед завтрашним несомненно трудным днём. Непонятна только причина, но не дурак он, так подставлять всех. Пусть всё именно так и выглядит. Значит, есть веская причина. Для него, может, это и нормально, идти на ночь, глядя в кластер, кишащий заражёнными. Но это не нормально для неё со шмелём. Нужны объяснения, нужен разговор. И если Анжелика интуитивно чувствовала, что Медоет их не подведёт и не бросит, то шмель этого не понимает. И как это довести до него? Ещё один момент. Институт Медоет для организации окажется крайне интересен, одни его знания чего стоят. У неё самой лояльности постольку, поскольку долгов нет и не обязана институту по большому счёту ничем. Взаимовыгодное, так сказать, сотрудничество. Единственный крючок это её происхождение, но это не причина, чтобы сдавать медоеда. А вот шмель институту обязан, и очень многим, как он считает. Под её влиянием, конечно, абсолютная преданность уже не такая крепкая и нерушимая, но всё-таки этого недостаточно, чтобы напарник и друг думал прежде всего о своих интересах. Снова ведь заведёт свою шарманку про должный институт, я им обязан, приказы, параграфы, ну и всё такое. И снова это вопрос доверия. Опять же, они мне доеду рассказали очень многое о себе, за исключением происхождения Шмеля и некоторых деталях о ней самой. Важных деталей, усмехнулась Анжелика про себя и поймала на мысли, что это не менее важный момент. Эмпатия. Пусть его эмпатия окажется именно даром. Пока что только мысль шмель. Вернётся, поговорим, так расскажет. Одно могу сказать точно: он тоже эмпат. К вас поперхнулся, вылупил свои маленькие в сравнении с лицом глаза. И ты молчала? Я сама узнала только сегодня утром. То есть он Квас оглянулся на выход на крышу. Надеюсь, что нет. Это будет уже слишком. Дело, так его тогда надо в институт вести. Погоди ты, шмель со своим институтом. Да и не согласится он, а насильно ведь не отвезёшь. С этим, надеюсь, спорить не станешь? Не стану, нехотя ответил квас и наклонившись, дотянулся до ножами до еда. Взял в руку, поднёс поближе к лицу. Сложившаяся ситуация ему совершенно не нравилась. Мало того, что сидят в котле под перезагрузкой, и завтрашний день будет куда хуже сегодняшнего. Ещё и Медоед не пойми, что учинил. Какая сейчас к херам разведка. Анжелика тоже как дурная стала с ним. Нет, видно, что он необычный, силён, знает много. Вытащил сегодня без его счета их из решетиля бы в фарш. Но и всего этого не случилось бы, не попрись они за ним. А ещё, оказывается, он и импад. Нет, однозначно его в институт вести надо. Только вот как? Правильно Энж говорит. Заставить не получится. Он же ведь просил не трогать, произнесла девушка с непонятной опаской, смотря на клинок в руке Шмеля. Это всего лишь нож, Энж. Ой! Из рассаженного глубоким порезом пальца потекла кровь. Анжелика раскрыла рот от удивления. "Гляди", прошептала она. Небольшой подтёк, оставшийся на клинке, бесследно исчез. Квас поражённо смотрел на кривое лезвие, которое только что впитало его кровь. Он и о порезе забыл, настолько удивился. "Капни ещё", попросила Анжелика, а сама потянулась за аптечкой. Шмель насадил крови на клинок, и она начала стремительно впитываться, исчезая словно вода в песок. "Это что ж за хрень такая?" пробухтел шмель, так же удивлённо смотря на чистое лезвие. "Дай-ка посмотрю. Осторожнее." "Поняла уже. Давай, перевяжу сначала." Квас осторожно положил нож и протянул ладонь к игольнике, уже разложившую аптечку. Обработав и перевязав глубокий порез, осторожно взяла нож за аккуратно обмотанную кожаной лентой рукоять. Девушка ничего не ощутила. Лёгкий, будто игрушечный, великоват для её руки. Повертела в ладоне и поймала себя на мысли, что ей становится страшно держать этот нож. А стоило ей прикоснуться пальцами к клинку, сотни, тысячи убийств сама его сущность смерть, нескончаемая рубка, кровь льётся потоками, тысячи трупов, очищения заражённые, а только обращённых до настолько матёрая элиты, что и в страшном сне не привидется, и все бегут от него в ужасе. Бесконечный город, тысячи кластеров полных заражёнными разных мастей или другими, слабыми, ещё не обратившимися. Это пекло, люди, поняла Анжелика. Их ужас при виде монстра можно пить физически. Кровь, крики, смерть, очищение. Другая картинка. Три фигурки. Люди страха от них почти не исходят. Один из них самый маленький. Его необходимо уничтожить. Он нарушает баланс. Медает, узнала Анжелика. Убить всех. Битва, боль, удивление. Эти трое сильны. Он молчал об этом, но он всегда молчит, даже когда говорит. Большой не дееспособен, умрёт сам. Средний говорит: "Не трогать их". Уточнение. Нет ответа. Убить всех. Боль, сосредоточие разрушено. Смерть, удивление. Лика только и успевает услышать девушка, прежде чем отключиться. Настолько яркая, настолько болезненная картинка буквально вышибла из сознания. Минуты через две шмель привёл Анжелику в чувство. Нож Медоеда он отбросил в сторону, когда девушка начала терять сознание. Почему? Что же случилось? Наконец она открыла глаза, полные страха и непонимания. Что? Выдохнул шмель Сразу ответить девушка не смогла. Сначала приняла сидячее положение, с минуту молчала, затем хорошенько приложилась к фляге с живчиком, отдышалась, оглянулась в поисках ножа. Вот он, в паре метров от них. Пусть там и лежит. Что случилось? повторил Квас, готовый убивать всех вокруг. Это это невозможно. Об этом нельзя говорить, только в штабе. Отрывисто и совершенно не обращая на Кваза внимания, произнесла Анжелика: "Да что за хрень, Энжи? Что с этими ножами? Что с этим недоедом чёртовым?" Девушка отряхнула головой, сфокусировалась наконец и ответила: "Слишком всё, ну, сложно. Сама поговорю с ним. А ты не лезь." "В смысле, не лезь?" взвылся шмель. "Обещай мне, надавила Анжелика. Квас забухтел, зарычал, выдохнул, а сел и отвел взгляд. Снова на нее посмотрел и сказал: "Ладно, но я рядом". И после длинной паузы спросил: "Ты как? В порядке я, вроде". А сама вновь и вновь прокручивала в голове образы, которые многотонным тараном пробили ее блок и осели в сознании. Пекло, несомненно, другим местом это попросту не могло быть. И нож этот, вовсе не нож, а часть Анжелика боялась даже мысленно произнести название самого страшного существа в Стиксе. И как оказалось, разумного существа, имя доет, тоже в пекле сражался с этим. А те двое с ним, кто они? Друзья? Что за баланс? Баланс чего? И что за хрень вообще? Голова снова неожиданно сильно разболелась и Анжелику качнуло. Шмель тут как тут подержал за плечи, поднёс бутылку с водой. Девушка поблагодарила, но от воды отказалась. Ложись-ка лучше и дождёмся нашего хех, друга. Сказано это было в таком тоне, что Анжелика боялась. Шмель, мне до еды при встрече может не только вопросы начать задавать. Не говори так. Он друг, на самом деле. Она бросила взгляд на клинок. И он же предупреждал, чтоб не трогали. Так это всего же нож. Это не просто нож, перебила она его. Всё, шмель, помолчи, пожалуйста. Дай в себя приду наконец. Амедает в это время загнал свою первую жертву таптуна.